Глава двадцать вторая. Сержант. Картограф. «Эдуард давно ушел, а я все стоял на берегу в глубокой задумчивости. Это что же выходит? Морок и его телохранитель Глыба находятся тут, в Новом мире, уже полгода? Огромный срок! До каких же высот они тогда успели прокачаться?» «Понятно, что у обоих персонажи далеко не седьмого уровня, как гласит официальная справка над их головами. По-видимому, Морок научился подменять эту видимую всем информацию, скрывая истинную мощь членов своей группы. Прав был фартовый, утверждавший, что мне вступать в словесную перепалку против псионика, какого-то там запредельного уровня, так же глупо, как с голыми руками переть против танка». Оставался, правда, еще вариант, что Морок и Глыба появились в Новом мире недавно, вот только как и Варя Толмачева взяты из другого пласта времени, пусть и не настолько отдаленного. Но лично я в такой расклад не верил, поскольку он не объяснял феноменальную способность Морока убеждать всех окружающих игроков в своей правоте и навязывать странные идеи. «Ведь если хорошенько задуматься, сейчас я не понимал посетившее меня спонтанное желание все бросить и уйти из приюта Кузьмича непонятно куда. Очень похоже, что эта идея была мне навязана извне. Но самое страшное, если бы не Варя, сумевшая поколебать мою уверенность в необходимости уходить, я бы действительно ушел. Это было страшно, и оставалось честно признаться, что пока тягаться с мороком я не могу». «Но это вовсе не значило, что нужно сидеть сложа руки. Я – зверолов, в этом моя сила и нужно продолжать развиваться в выбранном направлении». «Я привел на берег старицы болотную хозяйку и познакомил со своими крипокрокодилами. Общение прошло нормально, никакой агрессии по отношению друг к другу мои питомцы не проявляли. Я даже проверил, насколько глубоко может заходить в воду жуткий восьмилап. На всякий случай, вдруг придется удирать на болотной хозяйке от стаи ночных бестий. Оказалось, восьмилап проходит везде». Максимум – вода доходила до груди чудовища. Отлично, если станет совсем худо, можно броситься на утек в воду. Болотная хозяйка пройдет, а вот кинувшуюся за ней стаю бестий встретят вечно голодные крипокрокодилы. В целом, вязкий болотный берег старицы напоминал прежнее место обитания болотной хозяйки И ей тут должно было быть комфортно. Но Восьмилаб все равно нервничал и порывался что-то делать. Когда я разрешил, болотная хозяйка тут же принялась плести у чистокола огромную паутину, сооружая себе укрытие. Я не стал ей мешать. Почистил крипокрокодилов от пиявок, прилипшей грязи, покормил вкусными вьюнами и заодно попытался объяснить бронированным питомцам, что при угрозе жизни для хозяина нужно реагировать сразу, а не ждать от него команды. Не думаю, что Катя с Геной поняли мою пантомиму, хотя крипокрокодилы были весьма умными и легко поддающимися дрессировке существами. Управлять ими можно было как щелчками пальцев, так и свистом, да и голосовые команды они понимали все лучше, правда не под водой. Навык приучения повышен до 28 уровня. А теперь ловить рыбу. Кто добудет более крупную, тому все оставшиеся вкусняшки. Я продемонстрировал речным монстрам десяток вьюнов в ведре. Команду «ловить рыбу» крипокрокодилы уже знали, хотя и выполняли ее лишь после того, как сами наедятся. Катя с Геной, шумом подняв волны и окатив меня брызгами с ног до головы, на перегонки бросились в воду. Первой из добычи вернулась Катя, вытащив на берег и положив к моим ногам небольшого радужного карпа где-то граммов на 800. Монстр посчитал задачу выполненной и потопал к ведру, но получил от меня кулаком по морде. «Жди!» Через минуту на берег вылез огромный гена, таща в зубах извивающегося восьмиусого сама килограммов на пятнадцать. Ого, вот это уже совсем другое дело. Этой рыбины хватит на ужин для обитателей поселка. Я, выдав самке лишь одну рыбку, остальных демонстративно высыпал самцу в открытый рот. Гена захлопнул пасть и с довольным видом растянулся на берегу. Катя же тихо удалилась, беззвучно скрывшись под водой. Неужели обиделась на хозяина? Я попробовал звать свою питомицу, но безрезультатно на команду она не реагировала. Прошло минут десять, я уже начал серьезно переживать, что потерял контроль над крипокрокодилицей, как вдруг вода метрах в двухстах от моего места забурлила. Не в старице, а в русле основной реки в воде шел бой. Шестиметровый Гена, до этого с благодушным видом гревшийся на берегу, сорвался с места и, бегом преодолев узкий остров, кинулся на помощь своей подруге. Минуты через три крипокрокодилы вдвоем вытащили на берег нечто жуткое и необычное. Огромный живой ком из водорослей, шевеляющийся сток водной растительности». Я заинтересованно подошел ближе. Внутри комка разноцветных водорослей обнаружился упирающийся и угрожающий щелкающий страшными зазубренными клешнями двухметровой длины речной рак сине-зеленого цвета. Причем при ближайшем рассмотрении выяснилось, что вокруг существа вовсе не водоросли, а растущие прямо из тела рака бурые, оранжевые и зеленые нити, нечто вроде шерсти. «Внимание!» Данное существо впервые попалось на глаза людям. название у существа еще нет. Придумайте название сами. Уже на берегу, исцарапанная и покрытая многочисленными ранами от клешней, Катя разжала челюсти, которыми удерживало существо за левую клешню. И расчетливо с хрустом раскусила башку необычной твари. В этот момент подбежал Ашот со своего поста на разводном мосту, заметивший непонятную активность на реке. «Ого, что за волосатый рак?» – поинтересовался наш пекарь, с ужасом рассматривая бьющееся в предсмертных конвульсиях речное чудовище. «Волосатый рак. Совет с 33 уровня». Надпись успела появиться и тут же потускнела, указав на то, что существо погибло. Я с улыбкой прокомментировал. Ха -ха, «Волосатый рак. Сам же дал ему имя». «Сможешь приготовить?» «Такой рак, если его предварительно побрить, под пивко бы хорошо пошел». «Эх, жаль, пива нет». Повар задумчиво почесал макушку, обходя незнакомое существо. «Это на земле все без исключения ракообразные съедобные. Тут в новом мире далеко не все. Даже наоборот, пока что все были несъедобными. Но я попробую что-нибудь приготовить». Как раз новички пришли, можно будет продолжить старинную традицию приюта Кузьмича и поэкспериментировать с новыми блюдами». Вообще-то, говорил я это в шутку, но реакция Шота оказалась необычной. Пекарь посерьезнел, осмотрелся по сторонам и, убедившись в отсутствии лишних ушей, спросил «Сержант, вроде считается, что не может быть двух игроков с одинаковыми именами, так ведь?» «Просто, когда я у новых фараонов на кухне работал, несколько раз видел список столпов, особо приближенных к фараону игроков. Мы для них самые изискиные кушенья готовили. Так вот, в том списке бил игрок по имени Морок. В лицо я его не видел, но смотрю на новичка с таким именем, и что-то мне неуютно, не за мной ли прислали погоню. О, как!» Сказанное Ашотом многое объясняло, хотя тут же ставило новые вопросы. Зачем столпу фараона понадобился крохотный поселок на обратной стороне снежных гор? Сбежавший раб и даже два десятка избежавших пленения жителей едва ли стоили такого внимания и сложностей, когда ежедневно призрачный поезд привозит по полсотни новых рабов. «Да и опять же, хотели бы схватить жителей приюта Кузьмича, так прислали бы отряд бойцов, а не пару одиночек». «Что это?» – мои размышления прервало донесшееся с высоты хлопанье крыльев и рев какого-то крупного чудовища. «Крипа-крокодилы дружно, как по команде, бросились в воду, скрываясь от опасности, я даже не успел обработать раны Кати». Испуганный котенок, цепляясь когатками за ткань моей одежды, вскарабкался мне на плечо. Я вертел головой, пытаясь увидеть ревущее чудовище. Звук шел почти вертикально с неба, вот только густые облака мешали разглядеть летящего монстра. «Не знаю, кто это ревет, но лучше поднять тревогу!» а Ашот со всех ног кинулся на свой пост, и уже через десяток секунд мои уши оглушил резкий звук металлической колотушки. «Из всех домов высыпали встревоженные жители. Испуганная Юля подбежала ко мне, и я обнял сестру. Кузьмич с охотничьим ружьем в руках взобрался на обзорную вышку, долго вглядывался в густую пелену облаков, затем указал рукой на приближающуюся тень в облаках. Дракон!» Все засуетились, загалдели. Я не расслышал, что шепнула Шелли, стоящему рядом с ней инженеру, но последовавший звучный голос Макса Дубовицкого заглушил остальной шум. «Без паники! Оборотень говорит, что дракон оседланный! Это картограф к нам летит!» «Да, это картограф!» – подтвердил Кузьмич через полминуты. «Редкий гость! С прошлого года у нас не появлялся!» Про картографа я уже несколько раз слышал и от Кузьмича, и от Шелли, странствующий купец, торгующий всякими редкостями, но прежде всего новостями. Подчеркнуто нейтральный и не ввязывающийся ни в какие конфликты. При этом достаточно грозный и могучий, чтобы ни у кого из аборигенов даже мысли не возникало его ограбить. Черный крылатый ящер, размахивая огромными крыльями и поднимая тучи пыли, приземлился прямо посреди поселка. Еле поместился меж домов. Вот это зверюга! В длину метров двадцать, такой же размах чешуйчатых крыльев, антрацитово-черная чешуя по всему телу, ярко-алый гребень на спине. Длинный хвост, заканчивающийся ромбовидным горизонтальным плавником-стабилизатором Или что это вообще у дракона? Длинная шея, мощная зубастая пасть И пылающие злобой оранжево-красные глаза с вертикальными зрачками «Огненный скальный дракон, самец 212 уровня, питомец-картографа» «Вот это машина смерти» «Дракон вызывал у меня вовсе не страх, а скорее восхищение и желание любой ценой приобрести себе когда-нибудь такого же красавца». Интересно, где драконы водятся? На спине крылатого ящера крепилось большое, весьма сложное седло, на котором стоял крытый яркий разноцветный шатер. К седлу же по бокам ящера было приторочено множество тюков, ящиков и даже клеток. Большинство клеток были пусты, в некоторых сидели причудливые звери, таких я никогда и не видел. Еще в двух клетках я заметил пленников, сидящего по-турецки немолодого, одетого в приличный костюм с галстуком, но при этом басого человека по имени Философ, видимо, того самого, про которого рассказывал Эдуард Самарский. И какое-то крылатое существо – худющего, изможденного паренька в грязно-серой робе, но зато с компактно сложенными за спиной чешуйчатыми крыльями. Агир Хоши. Вэйр. Мужчина. Вор 34 уровня. Вэйр? Еще одна заселяющая новый мир разумная раса наряду с людьми и вайхами? По-видимому, да. парень был истощен и едва мог стоять вертикально не падая на пол клети отойдите от дракона если хотите прожить подольше раздался властный голос сверху со стороны шатра и обитатели приюта кузьмича тут же послушно расступились С треском упала, разворачиваясь в полете веревочная лестница с деревянными ступеньками, и по ней на землю спустилось крупное и высокое существо, с ног до головы закутанное в длинную темную мантию с закрывающим лицо капюшоном. Как я ни всматривался, не смог разглядеть его ног и лица. Я даже не понял, человек ли это или представитель какой-либо другой расы, настолько он был задрапирован одеждой. Информация о драконьем наезднике тоже оказалась весьма скупой «Картограф, странствующий купец» Знак черепа и ярко-красный цвет надписи, а особенно огнедышащий дракон за спиной Давали понять даже самым неразумным, что с картографом лучше не враждовать Двухметровая фигура осмотрелась, не обращая внимания на столпившийся народ Затем увидела Кузьмича и направилась прямиком к старику «Ну, здравствуй, Кузьмич! А где Колян Муромский? Где Игнат? Неужели ты один остался из старого состава?» Голос у торговца был странный, протяжный и словно подвывающий. Тем не менее, по-русски он говорил чисто. Кузьмич уважительно в пояс поклонился редкому гостю и ответил на заданный вопрос. «Так и есть, уважаемый, один я из всех пережил зиму». «Жаль, хорошие ребята были, особенно тот молодой, с гитарой. Какие пронзительные и правильные песни он пел, жить бы ему дожить. Эх, не послушались вы меня, а ведь я говорил, что тут у снежных гор зима будет суровой, и лучше бы вам строиться южнее. Эх, ну ладно». «Я вообще-то по делу. До меня слух дошел, что вы тут приручили жуткого восьмилапа. Видел сверху, что информация подтвердилась. Готов купить это умение. Да и самого зверя тоже, если продается». Вперед, отпихнув меня с Юлей, шагнул Макс Дубовицкий и, слегка поклонившись торговцу, объявил цену. «Подробную карту окрестностей до самого силового барьера и свитки лечения, способные серьезные раны заживлять, «А еще мы можем способ приручения крипа-крокодилов продать!» Картограф секунд пять молча с интересом рассматривал инженера, потом ответил. «С приручением крипа-крокодилов ты опоздал, незнакомец! Я это знание уже у вайхов в поселке Оршиур купил! Да и с жутким восьмилапом!» Картограф развернулся на месте и указал четырехпалой рукой в металлической перчатке на меня. «Я бы хотел поговорить с поймавшим чудовище звероловом, а не с посредником». Меня вытолкали вперед. Получив одобрение от Кузьмича и Макса, я повел высоченного гостя на берег реки к своим питомцам. Остальных жителей картограф попросил оставаться на месте и не мешать нашей беседе. Заинтересованно остановившись возле тела волосатого рака, картограф наклонился и, безбоязненно раздвинув рукой водоросли, осмотрел труп. Даже постучал по хитиновому панцирю металлической перчаткой. «Не думал, что такие тут водятся. За барьером в Новой Миссисипи, да, но тут, в песочнице для новичков, причем совсем свежий экземпляр». Странствующий купец запустил руку за пазуху, долго копался, потом вытащил обтянутую кожей и весьма потертую записную книжку, полистал обтрепанные страницы, нашел нужную и показал мне набросанный карандашом рисунок. Там достаточно аккуратно, с точностью в деталях был изображен такой же рак – Вейры используют протухшее мясо этих речных чудовищ как пахучую приманку на крупных лесных хищников Что-то в этой вони привлекает хищников, и они идут на запах, словно ненормальные Токсина в протухшей плоти хватает, чтобы усыпить даже самых крупных и опасных зверей «Ну а далее либо приручить можно, либо уничтожить опасного хищника. Свежее же мясо волосатого рака вполне съедобно!» Картограф замолчал на полуслове и оценивающе посмотрел на меня – «Но все же людям я бы не советовал проводить такие эксперименты. Скорми лучше своим крипокрокодилам, они точно смогут сожрать без вреда для здоровья». Я молча кивнул, и картограф сменил тему, при этом достав из-за пазухи и протянув мне пару свернутых пергаментных свитков. теперь одели все о чем говорил тот инженер я тебе даю свежую карту вашей песочницы от горной гряды до силового барьера со всеми поселками вайхов реками и лесами и свиток лечения тяжелых ран даю но всего один Не потому, что я такой жадный, просто больше у меня и нет. Остальным, скажешь, получил за способ приручения восьмилапа. На самом деле, это моя цена за то, что вы оставите у себя в поселке философа. А за способ приручения восьмилапа назовешь свою цену, то, что тебе самому нужно, а не тому языкастому инженеру». «Эй, я воров не люблю». «Кыш, если не хочешь сидеть в клетке, как тот вэйр!» Последние фразы относились к моему любопытному котенку Ваське, который вскарабкался по одежде картографа ему на плечо и настырно полез за пазуху. Купец взял двумя пальцами котенка за шкирку, и мой питомец недовольно замяукал. «Интересно, интересно!» Картограф со всех сторон рассмотрел недовольно пищащего рыжего зверька и... аккуратно усадил к себе обратно на плечо. «Сиди тут, свое ты получишь. Сержант, ты даже не представляешь, насколько тебе повезло с котенком». Я стоял в нерешительности, не понимая, о чем вообще говорит мой собеседник. «Котенок как котенок, разве что хромой, и рыжий, ничего необычного». в вид мое недоумение картограф рассмеялся гулким басом и неторопливо двинувшись дальше по берегу снова вернулся к теме сидящего в клетке философа «Увидел этого человека у города сотен черепов. Сидел босиком, остужая обожженные ноги в ручье. Приземлился рядом, накормил голодного, дал ему мазь от ожогов. Разговорились. Сперва о жизни, о том, о сём. Затем я и не заметил, как разговор зашёл о высоких материях, смысле жизни и бытие. Поспорили мы с ним, крепко поспорили». В итоге поймал он меня в софистическую ловушку с полным отсутствием правильных ответов. Хотел я его убить за это, не люблю хитрецов, мошенников. Но прежде чем скормить своему дракону, предложил философу, раз победил в споре, бери что хочешь». «Товаров много, полные ящики разных интересных вещиц. Он даже не стал смотреть и выбрал жизнь. Я слово держу, поэтому не убил. Но вот о свободе разговора не было, так что посадил его в клетку, поскольку зол был сильно за проигрыш. Но потом чуть остыл, задумался и признал, что во многом этот мудрец прав». Короче, философ заслужил свободу, и я хочу его выпустить к людям. За этим разговором, если фактически монолог кочующего торговца можно назвать общением, мы подошли к крипокрокодилам и жуткому восьмилапу. Болотная хозяйка уже успела заплести весь берег, построить себе навесы с паутины и нору, опять же, со стенками из паутины. «Хороша». признал картограф, совершенно без страха заглядывая в нору и осматривая прячущуюся там болотную хозяйку. «Самого зверя, как понимаю, ты не продашь. Ну что же, мне сойдет и рассказ, как приручать таких гигантов. Назови свою цену!» Я назвал и объяснил, зачем мне это нужно. Картограф молчал достаточно долго, потом уточнил. «Ты уверен, сержант, ты действительно хочешь помешать планам того, кого считаешь столпом фараона, лидера самой крупной из человеческих фракций вашей песочницы? И я сейчас говорю даже не о том, что это рискованно, и ты можешь нажить себе смертельно опасного врага. «Просто я лично знаю игрока по имени Фараон. При всей своей жесткости, и я бы даже сказал жестокости, он все же представляет тут вашу расу и делает все возможное для возвышения именно людей среди других рас-конкурентов». «Если фараон послал мурака с тайной миссией сюда, на территории народности Вайхов, то уж точно не по твою душу, а с гораздо более масштабной задачей, и ты своими действиями хочешь помешать этим планам?» Прозвучало тревожно и даже угрожающе, но я все равно не отказался от своих слов. «Присутствие Морока и его банды в приюте Кузьмича было недопустимым, и потому мне требовался надежный способ защиты от псионической магии или вообще блокирование любой магии в каком-то радиусе». «Хорошо», — согласился картограф. Ты получишь мой собственный перстень, защищающий владельца от любых попыток ментального воздействия. Но он стоит гораздо дороже, чем информация о приручении жутких восьмилапов. Поэтому ты добавишь одну вещицу из своего рюкзака, из правого бокового кармашка. Я не понял, о чем он сейчас говорит. Снял рюкзак, расстегнул кармашек и... Мои глаза расширились от изумления. Внутри, кроме упаковок лески и рыболовных крючков, находилась магическая карта коричнево-зеленого цвета. На одной ее стороне был изображен восьмилап, на другой какая-то сложная, переливающаяся всеми цветами радуги руна. «У вашего персонажа недостаточен параметр интеллект для опознавания предмета». По-видимому, это и был описанный Шелли артефакт вызова восьмилапа, появляющийся в руинах на болоте во время грозы. Я находился на болоте во время грозы, и карточка проявилась прямо у меня в рюкзаке. Вот это повезло, так повезло! Я тут же отдал артефакт картографу, получив взамен массивный серебряный перстень в виде свившегося кольцом длиннохвостого ящера. «Перстень Вирма!» плюс 10 к защите от яда, иммунитет к псионическим воздействиям. Перстень оказался мне великоват и не спадал лишь с большого пальца, на который я его и нацепил. Затем я во всех подробностях рассказал о приручении болотной хозяйки, не утаив необходимость жертвы в виде одного, а лучше нескольких гигаваранов, а затем и принесение себя самого в жертву, если приручаемой зверюги оказалось мало пищи. Картограф внимательно слушал, потом, когда я закончил рассказ, торговец произнес. «Ну все, с тобой мы в расчете, хотя, буду справедливым, ты дал мне чуть больше, поэтому отвечу на два вопроса об этом мире, только сперва еще одно небольшое дельце». Картограф достал еще один пергаментный свиток и, не показывая мне, развернул и сам прочел его. Что-то явно случилось, поскольку свиток засветился, в воздухе засверкали золотистые огоньки, вот только ничего не произошло. Я растерянно смотрел по сторонам, но не видел никаких изменений. «Это было не тебе, сержант, а твоему питомцу!» Картограф всадил моего зверька с плеча на землю. «Твой котенок – проклинатель по игровому классу, и ему нужно, как бы тебе сказать понятнее, заряжаться магией, чтобы становиться сильнее. Я помог ему в этом, и ты даже не представляешь, насколько тебе повезло с питомцем. А теперь задавай свои вопросы. Чувствую, накопилось их у тебя немало». Да, это действительно было так. Новый мир оставался для меня все таким же непонятным и неизведанным, как и в самый первый день прибытия. Другие расы, другие законы, опасная фауна, но я решил уточнить другое. Мой первый вопрос. Насколько понимаю, тут своего рода песочница для пребывающих новичков, а основной мир находится за силовым барьером. И если так, то как в тот мир попасть? Вместо ответа картограф укоризненно покачал головой. «Сержант, завуалировано это сразу два вопроса. Первый про песочницу, ты предлагаешь мне подтвердить или опровергнуть. Второй про условия прохода силового барьера. Не люблю мошенников-хитрецов». «Информация такой же товар, как и все остальное, и давай торговать честно. Ты ведь не хочешь попасть в клетку, как тот, попытавшийся украсть мои вещи в эйр? «Хорошо», — тут же поправился я. «Оставляю лишь вопрос про условия прохода силового барьера». «Двадцать пятый уровень и окончательно определившийся игровой класс», — моментально ответил картограф и, сделав паузу, добавил. Возврата обратно нет. Только очень немногие игроки с определенными классами торговец и картограф способны возвращаться, но при этом обязаны соблюдать ряд жестких правил, иначе тоже потеряют такую способность. Я чуть машинально не спросил, что это за правило, но удержался. Итак, у меня остался последний вопрос. Хотелось узнать многое, кто такой фараон и как долго уже существует новый мир, сколько уже в нем людей, единственная ли это песочница, да и про драконов тоже спросить, как и про сотню других непонятных вещей. Но я решил прояснить один из самых принципиальных вопросов. «Расскажи о других конкурирующих человечеству расах. Это же считается одним вопросом». «Да, считается», – подтвердил картограф. «Про вайхов, думаю, особо рассказывать не нужно. Их поселки везде вокруг. И девушку вайха я видел тут у вас в приюте Кузьмича. Вайхи сильны, многочисленны и хитры. Во всех их поселках, которые я посещал, одна и та же ситуация». «Все готово к большому переезду. Полагаю, со дня на день вайхи снимутся и дружно уйдут в большой мир». О как! А как же Шелли? Получается, сородичи ее бросают? Ведь у охотницы всего 22-й уровень, пока еще недостаточный для прохода одностороннего барьера. А между тем картограф продолжил. «Есть еще вейры. Они своеобразные. Кочевой народ, нигде надолго не задерживающийся. Жить, летать и воровать в их лексиконе одно и то же слово, так что сам понимаешь, чего ждать от вейров. Впрочем, силу они уважают, и отучить воровать их можно». А еще нет более преданного друга, чем Вейр. Если уж завел такого друга, то это навсегда. И эта раса наиболее продвинулась в понимании нового мира и особенно в приручении всевозможных существ. Связываться с их монстрами-защитниками никто не захочет. Кстати, моего дракона я купил именно у Вейров». «Обалдеть! Так значит, картограф не приручил своего могучего скального дракона, а купил у крылатых людей?» «Пожалуй, несмотря на не всегда приятные особенности расы вейров, мне обязательно нужно с ними познакомиться и узнать про драконов». «И последняя из населяющих этот мир разумных рас...» «Шерхи – самая загадочная из всех. Они повсюду и в то же время нигде. Внешне очень похожи на вас, людей, но способны исчезать и становиться совершенно невидимыми. Неохотно идут на контакты, никогда не торгуют с чужаками. Агрессивны, импульсивны и крайне обидчивы. Удар в спину ядовитым клинком – их стиль». Вайхи враждуют шерхами, и я разговаривал с несколькими захваченными пленниками. Шерхи неплохо говорят на чужих языках, что свидетельствует о том, что эта народность следит за соседями и изучает их. Но вот обучать своему языку чужаков шерхи категорически отказываются». «Я видел поселение шерхов, но не смог там приземлиться. Жители стреляли по моему дракону и разбегались в невидимости. Вот, пожалуй, и все, что могу рассказать о других расах. Всё, сержант, я ответил на твои вопросы. Теперь мы в расчете».